Глава 17. Столица сверкала. Да, именно так я могу описать то, что увидела. Если Лирх был хоть и чистенький, но какой-то провинциальный городок, то Далорас сиял. Витрины практически все подсвечивались магически, фонари прекрасно освещали мостовую и не оставляли ни единого местечка без света. Двух- и трёхэтажные дома стояли сплошняком друг к другу а входные двери находились со стороны внутренних двориков, вход в которые вел через небольшие арки. Любопытно, что в окна первого этажа можно без труда заглянуть, проходя мимо, потому что они располагались довольно низко. Я уже видела такое однажды на земле, когда прогуливалась по старым улочкам бывшего Гердауэна. Даже стало немного жаль, что я больше не вернусь домой и не смогу погулять по родному городу. Я мельком глянула на Нейта и задумалась, что решила остаться здесь не только из-за зарождающихся чувств. Чтобы я ни говорила герцогу в экипаже про разные сословия, сложность выживания — это всего лишь слова и мелкие трудности. Тем более сейчас, когда опасность, грозящая мне и Итану, миновала, а печати исчезли. Да, я ни капли не жалею. Распыляясь об отрицательных сторонах этого мира и восхваляя свой, Я кое о чем позабыла. Например, где брать деньги на жизнь и оплату жилья, пока ребенок маленький? Или же где взять документы на малыша? Ведь ни свидетельства о рождении, ни полиса у него нет. И я даже не представляю, как такие документы раздобыть легально. Мы пришли. отвлек Нейт от раздумий, останавливая меня. Я вынырнула из собственных мыслей и огляделась. «Были бы на земле, решила, что меня привели в дорогой ресторан». «Ярко, дорого, лаконично». Вот что можно сказать о вывеске данного заведения. «Лирандина», — прочла я и тут же обратилась к Нейту. «Что это значит?» «Имя принцессы из старой легенды». Кстати, вон там, за мостом, есть ресторация под названием Денерис. Обе ресторации принадлежат одному хозяину и названы так неспроста. Легенда о Лерандине и Денерисе довольно красива, но в то же время грустная. Два королевства стояли по обе стороны от реки. Короли враждовали между собой, а вот дети… Дети полюбили друг друга. Они мечтали вырасти и построить мост между двумя дворцами. Но в итоге Денерис был убит отцом Лерандины, а сама принцесса утопилась в этой самой реке. «Подобие истории о Ромео и Джульетте есть и здесь», — улыбнулась я. «Но оно и понятно. Несчастная любовь бывает у всех. И мир здесь не важен. А мост построили в память о них». «А у тебя?» — заинтересовался герцог. «У тебя была несчастная любовь?» «Конечно», — рассмеялась я. «Но тогда я была ребёнком пятнадцатилетним, да и он не намного старше». В общем, я в него влюбилась, он тоже признался в любви, а потом пригласил гулять мою подругу. Слёз было много, как и клятв, что я больше никогда и никого не полюблю. Говорю же, практически у всех в жизни бывает несчастная любовь. Идем, наш столик уже готов». Нейт подал мне руку и проводил к призывно распахнутым дверям. Внутри было довольно тихо. Негромко играла ненавязчивая музыка, а за столиками переговаривались гости ресторации. Я засмущалась, опустив глаза. Как и принято в таких местах, гости были одеты дорого и со вкусом. Не было ни одной девушки, которая была бы одета в обычное платье. Да что уж платье. Одни драгоценности на шеях и в волосах этих дам чего стоят. Стало неуютно. Вроде и не должна обращать внимания, ведь не просто так сюда забрела. Но... но я девушка, а девушки хотят выглядеть хорошо. Тем более, когда рядом красивый мужчина. Худшее, что можно увидеть, так это жалость в глазах женщин, направленных на Нейта. Идем, у нас отдельный кабинет», — шепнул герцог, уводя меня подальше от любопытных глаз. «Кабинет в ресторации? Что это значит?» — не поняла я. «Небольшая комната, где можно посидеть не у всех на виду». Коротко объяснил мужчина, а я охнула, едва дверь в тот самый кабинет распахнулась. Нет, удивил меня не стол, резьба которого восхищала, и даже не мягкость бархата на спинке стульев. Удивил вид за окном. За стеклом был внутренний дворик с прекрасным садом и небольшим фонтаном. «Вижу, что угадал с местом для ужина», — усмехнулся Нейт. «Здесь чудесно» шепнула я, ставя корзину с на стул рядом с собой. «Поможешь с выбором блюд?» «Заказывай любое, не ошибешься. Но предлагаю попробовать рыбу. В городе есть порт. Кстати, ты видела море когда-нибудь?» «Если моря наших миров не отличаются, то да, видела», — кивнула я. «Город, в котором я жила, находился недалеко от моря. Летом мы с семьей часто ездили на день или два». Если получалось остаться с ночевкой. Это замечательно. У многих за всю жизнь так и не получается увидеть волны и почувствовать соленый воздух. А иногда люди и не хотят. Знала женщину довольно преклонного возраста, которая так ни разу и не побывала на побережье, учитывая, что живет рядом. То времени не было, то не хотелось. А ты? Ты любила ездить? Я задумалась, вспоминая прохладное Балтийское море. Любила ли? А можно ли море не любить? Нет, я не про купание в солёных волнах, а про шум и крик чаек, оранжевые или багровые закаты, песчаные замки. Любила, тихо ответила, улыбаясь. За ужином время пролетело как-то незаметно. Мы делились детскими воспоминаниями, дополняя их объяснениями. Сложно оценить шутку, если в ней участвуют машина, которых здесь не существует. А мне трудно представить, каково это — периодически жить во дворце, учить Геральдику и сражаться на мечах, устраивая пусть и шуточные, но дуэли. Два часа промелькнули незаметно. Итан принялся копошиться и хныкать. Да и Нейт сообщил, что ему еще нужно отчитаться перед королем. Удивительно, что он не сделал это сразу же по прибытии. Ведь мы не просто освободили какого-то там мага, а способствовали снятию меток и проклятий, что облегчало жизнь. Проводив нас до своего особняка, Нейт откланялся, пообещав завтра прогулку по городу. Но только ближе к обеду, до этого будут дела. Я же, наигравшись в волю с Сытаном, убаюкала малыша и легла рядом. Но сон не шел. Я думала о том, что смогла, наконец, расслабиться. То, что я доверилась Найто, само по себе очень странно. Обычно я не подпускаю к себе людей так быстро. Наверное, сказались сложности, с которыми я столкнулась в этом мире. Да и на Земле жизнь была далека от безоблачной. Наверное, мне просто тяжело тащить все на себе. Захотелось заботы и побыть той самой девочкой, чьи проблемы решит большой и сильный мужчина. Единственное, я все же хочу развить свое дело. И нет, не потому что к этому призывает магия. Просто хочется быть самостоятельной. Я не выдержу, если снова очнусь на пороге какой-то хибары с мешочком монет и без дальнейших перспектив. А значит, стоит позаботиться о себе и Итане. Но об этом я подумаю, когда вернусь домой. Как же не хочется нарушать то волшебство, которое происходит сейчас со мной? Утром я проснулась окрыленная, хоть и немного не выспавшаяся. Все же по ночам нужно спать, а не глупо улыбаться, гипнотизируя потолок. это уже ушел, как сообщил слуга. Так что мне было предложено позавтракать и... А что «и»? Можно прогуляться или написать письма Северине и Миларе? Да, надо написать письма, сообщить, что жива и здорова. Только вот планы изменились. Только успела позавтракать, как в столовую вошел лакей. «Леди, к вам гостья». Виконтесса Ларентийская. Кто? Растерялась я и посмотрела на мужчину, ожидая пояснений. Меня здесь никто не знает, чтобы приходить в гости. Но буквально через несколько секунд вопросы отпали сами собой. В столовую вошла Лексия, на ходу разматывая шарфик и кидая его на спинку стула. Амалия, доброе утро. С улыбкой поприветствовала меня виконтесса, словно мы заклятые подружки. «Сегодня прелестная погода, не правда ли?» «Не знаю, не была еще на улице». Растерянно отозвалась, гадая, что ей здесь понадобилось. Пришла уговаривать бросить Нейта или... Что она от меня хочет? «Зря, там действительно превосходно». Девушка села за стол напротив меня. «Амалия, прошу прощения за ранний визит, но я к тебе не просто так, исключительно по делу». До меня дошли слухи, что вы обладаете бытовой магией. Это большая редкость и большая удача. Да что вы! Я из последних сил старалась скрыть язвительность, но получилось не очень. Зачем она набивается в подружке? Я видела наряды местных леди. Не обязательно приходить ко мне и просить что-то сшить. Раз вы с там дружны, то я подумала, вы не откажете в малой просьбе. Сшить свадебный наряд для меня. Девушка мило улыбнулась и сделала маленький глоток чая, который подала служанка. «Вы выходите замуж!» Улыбка словно приклеилась к губам. Холодок пробежал по спине. Я чувствовала, что услышу что-то нехорошее. это не рассказал?» «Странно», — девушка нахмурилась. «Вчера он сообщил, что выполнять приказ короля уже нет смысла. Ох, прости, я не должна была». «Вы лжете». Тихо сказала, искренне в это веря. Лжете, потому что Нейт вас выгнал вчера. И выгнал довольно грубо. Сейчас вы пришли и пытаетесь наговорить на его сиятельство». «О, мне так жаль», — искренне пробормотала девушка, опуская взгляд. «Амалия, прошу прости меня. Я не хотела. Не думала, что ты питаешь чувства к моему жениху. Но пойми, несмотря на отсутствие метки, ты все еще падшая, с ребенком от другого мужчины. Нет, ничего не говори. Понимаю, что мои слова слышатся тебе как ложь. Но у меня есть доказательства. И какое же? Я словно превратилась в статую, в ледяную скульптуру. Казалось, тронь меня, и я рассыплюсь на миллиарды осколков. У меня есть кристалл, где Нейт говорит о тебе. Не подумай, я не специально записала просто находилась рядом и проверяла магическое свойство, совершенно случайно сохранив и обрывок разговора. Но прежде чем я включу запись, хочу кое-что тебе рассказать. Нейт не просто так появлялся рядом, когда артефакт давал о себе знать. Это был приказ короля. Знаю, как неприятно это слышать, но его величество приказал Нейту быть ближе к тебе настолько, насколько это возможно. «Пойми, в нашем мире редко встречаются живые артефакты, а те, о которых сказано в пророчествах, тем более. Ты была слишком важна для короны, ведь являлась ключом к пророчеству. Перед тем, как вы с Нейтом уехали в путешествие, его величество приказал Нейту сделать тебя своей. Ну, ты понимаешь, о чем я. Зависимой настолько, чтобы столь мощное кольцо не попало в чужие руки». Именно поэтому Нейд так грубо вчера со мной обошелся. Но ну, это ерунда, я понимаю, что только ради дела. Но я правда думала, что он тебе уже все рассказал. Ведь артефакт теперь бесполезен. Так что с записью, перебила я девушку. Больно? Очень. Я до последнего не верила, что все это правда, пока не зазвучали голоса. Короткий разговор двух мужчин, голос одного из них я узнала моментально. «Ты выполнил мой приказ?» «Да, но теперь в этом нет смысла. Артефакт теперь просто защищает». «А связь с тем магом?» «Ее тоже больше нет, он исчез. Амалию и мага ничего не связывает». «Что же, меток теперь не существует. Проблем стало меньше. А что ты? Будешь готовиться к свадьбе?» «Буду, ваше высочество». «Не буду больше отвлекать» и даже подготовлю подарок будущим молодоженам. Иди, обрадуй невесту, ведь теперь препятствий нет». «Препятствий? Я препятствие?» Я могла не верить виконтессе, но слишком многое она знала, словно Нейт делился с ней, рассказывал ей обо мне. «Боже, как это ужасно!» «Амалия, ну так что?» Девушка смотрела на меня выжидающе. «Что с платьем? Ты сошьешь свадебный наряд?» «Да, конечно», — через силу улыбнулась. «Попросите модистку снять с вас мерки и отправьте мне, либо сами приезжайте в Лирх». «Ох, благодарю», — Виконтесса жеманно сложила руки на груди. «Прости, что ты узнала о приказе короля вот так. Ой, я побежала, еще столько дел, свадьба всегда хлопотна». Викантеса ушла, а я так и осталась сидеть с ровной спиной, лишь улыбка сползла с губ. «А что, если все, что она сказала, — ложь? Такое может быть, если бы не одно «но». Нейт готовится к свадьбе. Даже в самых далеких мечтах я и подумать не могла, что он решит сделать мне предложение. Да и во всяком случае мы не знаем толком друг друга. О какой свадьбе может идти речь?» И даже если Лексия лжет, и она не невеста, то это ничего не меняет. Абсолютно. «Леди Амалия, проснулся ваш сын», — отвлек меня от размышлений слуга. «Спасибо», — я кивнула и пошла наверх. И лишь в спальне, прижав сына к груди, я поняла, что не хочу выяснений отношений. Может, это и трусость, но я не встречу горькую правду от Нейта с гордо поднятой головой. Но мне не хотелось этого разговора. Не понимаю, к чему была резиденция и наш милый диалог? Нейт хотел смягчить свое признание? Да, скорее всего, так и есть. Ведь перед уходом он даже не подумал меня приобнять или же поцеловать. А я и не заметила. Дура. Глупая, влюбленная девчонка. Вот что бывает, когда начинаешь доверять. Пока Итан кушал, я поняла, что хочу уехать сейчас же поэтому спустя минут пятнадцать я уже была полностью собрана. Найти здание, где располагался портал, оказалось несложно. Всего лишь сказать кучеру, куда нас следует доставить. И вот, простояв в довольно длинной очереди, я шагнула в марево перехода, чтобы через секунду выйти уже в Лирхе. Чтобы не тратить время зря, я добралась до дома в экипаже. А выйдя на улицу, улыбнулась. Впервые за прошедшие несколько часов. Я вернулась. Да, я влюбилась, но это оказалось невзаимно. Да, мне будет больно какое-то время, но вскоре все придет в норму. У меня ведь все есть. Есть замечательный дом, друзья, есть работа и ребенок. Метки нет, так что теперь я не личность третьего сорта, а вполне благопристойная горожанка. Ничего. Все наладится, только в груди болит, но и это пройдет. А погрустить и поплакать я могу и ночью за закрытыми дверьми своей спальни.